Глава 3 Зачем двуногому ее сын? Зачем он унес его с собой? Почему рысенок не сопротивлялся, что случилось с ним? Рысь, встревоженная вся в мелкой дрожи, глядела на уходящего охотника, затем подошла к месту, где лежал рысенок, и отпрянула от острого запаха крови. Это была кровь ее сына. Рысенок ранен. Куда унес его охотник? Рыс никогда не отваживалась бы бежать по следам двуногого. Страх перед его запахом передался ей от предков. Такая встреча всегда несла великую опасность. Но живущих в лесу диких кошек, самых ловких хищников, совершенных по совокупности великих качеств, красоте, быстроте и силе, не было достойных врагов, так предназначено самой природой. Сильнее только росомаха, волк медведь. Но никто из них в самый лютый голодный час не отважится напасть на рысь. Загнанная в угол, полуживая, лишенная надежды на спасение, она не сдастся. Не предаст звериную свою честь, и до последней минуты будет рвать соперника своими страшными когтями. Двуногий сильнее, хитрее и коварнее их всех, и медведя, и волка, и росомахи. Он может победить любого зверя, с ним нельзя встречаться в лесу, рысь знал это от предков. Но она бежала за охотником, позабыв о страхе. Рысенок. Ее детеныш, совсем еще глупый и несмышленный, ничего не знающий об охотнике, его повадках, не уберегся, попал в беду. Что с ним? Некоторое время рысь бежала позади охотника, и в чуткий ее нос бил его запах, мучительно острый и сознание от того, что страшно отталкивающий он был смешан с родным для нее теплым и живым запахом рысёнка. Охотник ни разу не заметил ее, хотя часто и резко оглядывался. Она держалась в отдалении, а глаза у двуногого были слабее. Чтобы все же не быть обнаруженной, Рейс побежала вдоль тропинки по лесу, но когда охотник скрывался за поворотами, выбегала опять на дорожку и внимательно все обнюхивала, проверяла, не освободился ли от охотника ее детеныш. Рысенок почему-то не мог выпрыгнуть из корзины, в которой его нес двуногий, и рысь решила заглянуть в эту корзину, чтобы помочь как-нибудь сыну или дать ему сигнал об опасности. Решение было связано с огромным риском, но движимая материнским инстинктом, она поборола страх. Рысь еще больше вытянулась на суку осины, когда охотник вышел из-за поворота, и, напрягшись и затаив дыхание, глядела, как он приближался, постоянно поворачивая голову в разные стороны. Это было хорошее место для наблюдения. Дорожка, по которой двигался двуногий, пролегала прямо под ней. Но рысенка она так и не увидела. Двуногий на подходе ее все же заметил, резко остановился, что-то по-своему закричал, поднял вверх какую-то палку, из нее вылетел огонь. Опять раздался страшный грохот. Рысь спрыгнула на землю, метнулась в лесную чащу.